Глава двадцать четвертая Гвин смотрела сверху вниз на Лайонелла и поняла, что он не двигается. Кроме этого, на его жилетке и на полу оказалось очень много крови. Джошуа на всякий случай оттолкнул нож Меллета в сторону носком ботинка. «Как ты думаешь, он мертв?» – спросила Гвину Джошуа. «Вероятно, я целился, чтобы убить». Джошуа засунул пистолет за пояс брюк. Затем шагнул вперед к пристенному столику. Держась за него, он нагнулся, чтобы проверить пульс на шее Лайонела. Да, теперь я точно могу сказать, что он мертв. Слава Богу. Пробормотала Гвин, хотя у нее было ощущение, что холод пробирает ее до костей. Они с Джошуа сами оказались так близки к смерти. Джошуа вопросительно приподнял бровь. Мне кажется, что ты несколько кровожадна. «Я так не думаю!» Гвин выставила вперед подбородок. «Я так боялась, что он сможет добраться до одного из пистолетов у тебя в пальто и застрелить тебя!» «Да уж, ты знаешь, как уколоть человека. А про мужскую гордость ты подумала?» Сухо спросил Джошуа и притянул Гвин к себе. «Тут до нее дошло, что она сказала?» «Я не это имела в виду!» Я просто боялась, что ты будешь так за меня беспокоиться, что сделаешь что-то безрассудное. Как, например, воткну лезвие в ногу мужчине, который держит нож у твоего горла? «Да, наверное, это на самом деле было несколько безрассудно. Мне следовало оставаться в стороне, раз ты так умело занимался этим делом». Она посмотрела ему в лицо снизу вверх. «Но я должна была что-то сделать». «Я не могла допустить, чтобы то, что Лайонел планировал, сошло ему с рук!» «Ты меня чуть не довела до разрыва сердца», — признался Джошуа, который в эти минуты говорил хриплым голосом. «Если бы Меллет перерезал тебе горло...» Они оба пришли в чувство, услышав топот бегущих ног. Очевидно, все в доме слышали звук выстрела. Им с Джошуа придется давать объяснение». Джошуа провел гвин мимо тела Лайонела и вытолкнул в коридор, как раз когда появилась ее мать в ночной рубашке, халате и домашнем чипце. Она только что обогнула Балясину перил в нижней части лестницы и увидела их вместе. «Что случилось?» – закричала мама. Вслед за ней прибежал Шеридан в халате и домашних тапках. «Мы слышали выстрел!» Затем появился Хейвуд. «Стреляли из огнестрельного оружия!» Сказал он, будто это требовало пояснения. «Достаточно громко, чтобы разбудить меня на третьем этаже. Хотя Касс не проснулась. Поразительно!» Да, это на самом деле был выстрел. Джошуа, обнимавший Гвин за талию, показал ей, что нужно молчать, надавив рукой на ее бок. Меллет каким-то образом пробрался в дом и попытался похитить Гвин, прижимая нож к ее горлу. Я был вынужден его пристрелить. «Слава Богу, что ты тут оказался!» Воскликнула мама. «Мне послать за доктором?» «Врач ему больше не нужен», ответила Гвин. «Мистер Меллит мертв». А вместе с ним умер и ее страх. Лайонел больше не сможет ничего про нее рассказать всему свету и не сможет раздуть никакой скандал. До нее дошло, что больше она может не беспокоиться. До этой минуты она полностью не осознавала, как же ее прошлое с там не давало ей покоя на протяжении всей ее взрослой жизни. Оно преследовало ее, а теперь его смерть сняла этот груз с ее плеч. К этому времени вокруг мамы и Шеридана собралось уже около полудюжины слуг, и они стали перешептываться между собой. Джошуа мгновенно превратился в майора Вулфа и взял на себя командование, четко отдавая приказы резким тоном и показывая, кому что делать. «Ты идешь выпускать Джона из шкафа, где висят пальто, в котором его запер мистер Меллет, и развяжи его. Ты найди простыню или что-то подобное, чтобы прикрыть труп мистера Меллета. Ты пойдешь со мной. Мне нужно, чтобы ты сбегал к Люциусу Фиджеральду, заместителю военного министра, и передал от меня записку». «О, да». «Это же новый тайный начальник Джошуа!» Шеридан приподнял бровь, слушая, как Джошуа отдает приказы командирским тоном. «А какое отношение заместитель министра из военного министерства имеет к Мэллету?» «Проклятие! Что Джошуа ответит на это?» Мэллет был с позором уволен со службы, но тем не менее представлялся, используя звание, что не имел права делать. Невозмутимо ответил Джошуа. Заместитель министра упомянул об этом в разговоре со мной, когда я сам решал в военном министерстве вопрос со своим половинным окладом. Я пообещал Фиджеральду, что если встречусь с Меллетом, то сразу же сообщу об этом в военное министерство. Я встретился с ним. Он пытался похитить Гвин. Я застрелил его. Теперь я сообщаю военному министерству об этом. Хотя на лице у Хейвуда, который сам был офицером и вышел в отставку, появилось скептическое выражение. Казалось, что Ширидан принял объяснение Джошуа и кивнул слугам, тем самым показывая, что они должны подчиняться приказам майора Вулфа. Нам также следует послать за Торном, заметил Хейвуд. Он должен присутствовать. Раздел касается Гвин. Конечно, кивнул Джошуа. «Действуй, как считаешь нужным». Потом Джошуа повернулся к матери Гвин. «Тетя Лидия, попросите подать чай в гостиную, хорошо? Мне кажется, что Гвин с удовольствием выпьет чашечку». «Хорошая мысль», — согласилась мама, взяла Гвин под руку и повела прочь. При других обстоятельствах Гвин захотела бы находиться в центре событий, но это был очень длинный день. И прямо сейчас ей хотелось посидеть вдвоем с мамой, в тишине и покое. На самом деле пришла пора сделать то, что ей советовали Джошуа и его сестра. Поговорить с мамой о ее опыте рождения детей. Они устроились на диванчике в гостиной, рядом друг с другом. Так ее усадила мама. Дверь была закрыта. На столе заваривался чай. «С тобой все в порядке, дорогая?» Спросила мама. «Наверное, это нелегко». «Увидеть, как у тебя перед глазами застрелили человека?» «Со мной все в порядке, мама. Или вскоре будет в порядке?» «Мистер Меллит оказался ужасным человеком, причем во многих смыслах. Ты даже представить себе не можешь, сколько он всего натворил. Поверь мне, у Джошуа не было выбора, кроме как пристрелить его». «Я в этом не сомневаюсь. Мой племянник совсем не безрассудный человек». «Но ты точно не пострадала?» «Я никак не пострадала, мама!» Гвин похлопала мать по руке. «Но мне нужно обсудить с тобой один важный вопрос». Мать побледнела. «Клянусь, Гвин, я ни слова не сказала Ширидану. Вероятно, он сам надеется на то же самое, потому что он сказал об этом мне». «О чем ты говоришь?» Мама моргнула. «О...» «Ты хочешь обсудить не твой возможный брак с Джошуа?» «Подожди, Шеридан надеется, что я выйду замуж за Джошуа?» «Я сказала ему, чтобы даже не упоминал об этом в разговорах с тобой, потому что ты сильно раздражаешься, как только поднимается эта тема». Но он настаивал. «Речь сейчас идет не обо мне и Джошуа». Она замолчала на мгновение. «Ну...» «Мы на самом деле собираемся пожениться, но...» «Я знала!» Мама схватила руки Гвин и сжала. «Я так счастлива!» «Мама, пожалуйста, выслушай меня! Удели минутку внимания! Я должна задать тебе один вопрос! Я обещала это подруге!» Мать подозрительно прищурилась. «Какой подруге?» «Это не имеет значения! Я обещала не раскрывать ее имя!» Хорошо, сказала мама настороженно. Что за вопрос? Ты когда-нибудь теряла ребенка? Что ты имеешь в виду? Когда гуляла с детьми в парке или что-то в этом роде? Гвин вздохнула. Нет, я имею в виду выкидыш. О! Ее мать какое-то время сидела в задумчивости. Потом подозрительно посмотрела на Гвин. Вы с Джошу не. Мама! воскликнула Гвин с таким негодованием, которое только могла изобразить, зная, что ей будет трудно врать матери. Подожди минутку. Б потеряла ребенка от грея? спросила мать Гвин. В голосе у нее слышалась искренняя боль. Нет, мама, поспешно ответила Гвин. О, я надеюсь, что это не Касс с Хейвудом? с беспокойством сказала мама. «Они женаты всего месяц!» – напомнила Гвин. «Времени для этого было еще недостаточно». Мать вопросительно приподняла бровь. «Помолвка была в рождественские праздники, а сейчас уже Пасха. Кроме того, ты не посчитала странным, что она не услышала звук выстрела, который разбудил нас всех?» «Я не говорю о члене семьи, мама!» «Такими темпами это займет всю ночь!» «Это просто замужняя подруга, у которой случился выкидыш, и она очень волнуется, что больше никогда не сможет иметь детей. Пожалуйста, ответь на вопрос, чтобы я могла передать это ей». «Хорошо. Я потеряла одного ребенка. Теперь она смотрела куда-то в пустоту отсутствующим взглядом. Я только что узнала, что нахожусь в интересном положении и испытывала невероятное возбуждение, потому что это был ребенок от твоего отца». «Знаешь, из моих трех мужей по-настоящему я любила только его». «Знаю!» – кивнула Гвин, которую переполняли эмоции. Торн и Гвин давно узнали, что герцог Торнсток был главной любовью в жизни их матери. Отец Грея, по сути, купил их мать, а брак с будущим герцогом Армитеджем был союзом друзей. «Я не могу сказать, что не наслаждалась жизнью в браке с отцом шередана и Хейвуда, продолжала мама. Но это были другие отношения. И именно поэтому потеря ребенка была для меня такой болезненной. Почему Гвин никогда не слышала про выкидыш, который случился у мамы? Но сейчас новость дала ей надежду. «Ты имеешь в виду, что у нас с Торном мог быть старший брат или сестра?» Мать грустно кивнула. «Мы с твоим отцом были в отчаянии, когда я потеряла ребенка». «А когда ваш отец умер, еще до рождения тебя и Торна, я думала, что уже больше никогда не приду в себя». Она смахнула слезу, а затем улыбнулась. «Но после того, как родились вы, а я все еще оплакивала вашего отца, одна подруга сказала мне, что я получила двух детей сразу взамен одного потерянного раньше. И я с тех пор так об этом и думаю». «Да». «Это могла сказать только очень хорошая подруга». Гвин похлопала маму по руке, раздумывая, как получше сформулировать вопрос, чтобы не вызвать у матери подозрений. «Значит, можно потерять ребенка, а потом без проблем родить другого?» «Можно. Это случается довольно часто. Я знаю нескольких женщин, у которых было по два или три выкидыша, а потом они прекрасно рожали здоровых детей». «Ни о чем нельзя говорить с уверенностью, если имеешь дело с матерью-природой». «Очевидно, нет», – кивнула Гвин, стараясь скрыть свою невероятную радость. «Все эти годы она жила в страхе. Да, возможно, у нее все равно не получится родить ребенка, но, по крайней мере, она теперь знала, что это возможно, а это ее устраивало. В таком случае она была готова рискнуть». А теперь давай поговорим об этой твоей таинственной замужней подруге. Дверь резко распахнулась, и в комнату ворвался Торн и бросился к Гвин. С тобой все в порядке? Этот ублюдок тебя ранил? Нет, я никак не пострадала, ответила Гвин, тронутая его заботой. Со мной все в порядке. Джошуа его убил. Торн провел пальцами по волосам. «Не могу поверить, что Мэллет проник сюда. Я этого не ожидал». «И я не ожидала». Гвин посмотрела на мать. «Мама, ты не будешь возражать, если мы с Торном поговорим с глазу на глаз?» «Конечно нет, дорогая. Мы поговорим с тобой позднее». Она сжала руку Гвин. А ее многозначительный взгляд означал, что в конце концов мама захочет узнать все. И, возможно, пришло время ей все рассказать. Может, пришло время и Торну все рассказать? Как только мама вышла, Гвин повернулась к Торну. К счастью, Джошуа был готов к такому повороту дела. Он действовал великолепно. А ты думала, что тебе телохранитель не требуется. Торн скрестил руки на груди. Я был прав. Ха! Да, был, сказала Гвин. По крайней мере, в этом. Что ты имеешь в виду? Вопросительно посмотрел на нее Торн. «Почему ты десять лет назад заплатил Мелиту, чтобы он уехал из Берлина и оставил меня в покое? Что заставило тебя это сделать? Что он натворил, чтобы убедить тебя в необходимости отослать его прочь?» Торн опустил взгляд и сел на диван рядом с сестрой. «Это было очень давно, Липхин. И разве ты не рада, что я тогда вмешался? Он явно был мерзавцем». «Был, согласна». «Но я все равно хочу получить ответ на свой вопрос. Что сделал Лайонел? Ведь ты же как-то понял, что он собой представляет. Или ты просто, как и обычно, действовал бесцеремонно и самоуверенно?» Торн вздохнул. «Один мой приятель предупредил меня, что Мелли совратил его кузину. Обесчестил. Полностью испортил ее репутацию. А потом отказался на ней жениться. В отличие от тебя, у нее не имелось приданого» так что пользы от нее, кроме как в постели, мылиту не было никакой. Теперь Торн напряженно смотрел на сестру. Насколько я понимаю, именно за подобное поведение его с позором изгнали из армии через несколько лет. Это не удивило Гвин. «Тогда почему ты ничего не рассказал мне о причинах, побудивших тебя от него откупиться? Если бы ты выложил мне все, что он натворил, я могла бы прислушаться и сама оборвать все связи с ним». «Вместо этого ты предположил, что я слишком глупа, и не пойму, что твоя логика безупречна». Судя по лицу Торна, он был шокирован. «Я никогда не считал себя глупой. Никогда. Как ты вообще могла такое подумать? Потому что ты действовал, не посоветовавшись со мной. А это подразумевает, что ты не считал меня способной мыслить рационально и логически, как ты сам. Ты была влюблена». «Никто не мыслит рационально и логически в таком случае. Я просто ожидал, что ты будешь вести себя так, как все в подобной ситуации, включая меня». Гвин моргнула. «Ты когда-то был влюблен?» «Один раз, да. Это оказалось ошибкой. Так что поверь мне, я более чем достаточно заплатил за свое высокомерие». Он раздраженно выдохнул. «И почему я поступил так уж неправильно?» Я пытался тебя защитить. Теперь ей предоставлялся шанс. Она могла сказать Торну, что Лайонел совратил ее. А действия Торна привели к тому, что несколько месяцев она жила в ужасе, опасаясь, что кто-то узнает о ее беременности, которую Торн в расчет не брал. Она могла рассказать и о многих годах, на протяжении которых ненавидела себя за то, что позволила Лайонеллу сделать с ней то, что он сделал. И опять же, все случилось до того, как Торн заплатил Лайонеллу, так что результат все равно был бы тот же или хуже. Она была бы обесчещена и поэтому считала бы, что должна выйти замуж за Лайонелла и в любом случае могла бы потерять ребенка. А Лайонелл заграбастал бы ее деньги, а ее саму сделал несчастной. А если бы не шантаж, то она никогда бы не нашла Джошуа, истинную любовь своей жизни». Так что, возможно, мама права. Нужно оставить прошлое в прошлом. Если она расскажет Торну о том, как она страдала, то он только будет чувствовать себя виноватым. Это определенно не изменит прошлое. Гвин улыбнулась своему брату-близнецу. Единственное, что ты сделал неправильное, это то, что не позволил мне самой взвесить все доказательства и самой решать насчет Мэлита. Но ты прав. Я считала, что люблю его. Я могла бы все проигнорировать. Так что я тебя прощаю. Торн уставился на нее. Прощаешь? Правда? На самом деле прощаешь? Да. Мне жаль только, что на это у меня ушло столько времени. К удивлению Грин брат обнял ее и так крепко прижал к себе, что она чуть не задохнулась. Мне так тебя не хватало, прошептал Торн ей на ухо. «Ты даже не представляешь, как сильно! Ты понимаешь меня лучше, чем кто-либо!» «Мне тоже тебя не хватало!» Сказала Гвин и поняла, что это правда. Она немного оттолкнула его от себя, чтобы взять его лицо двумя руками. «Но если ты еще раз попробуешь откупиться от кого-то из моих поклонников, я тебя придушу, и я не шучу!» Торн рассмеялся и взял ее руки в свои. «Сомневаюсь, что дело еще когда-нибудь дойдет до этого. Или ты тянешь время, не принимая предложения майора». Она смотрела на брата, раскрыв рот. «Откуда ты знаешь про майора?» «Я забыла упомянуть, что он заходил ко мне сегодня вечером. Он был просто в бешенстве из-за того, что я не сообщил ему историю твоих прошлых отношений с Меллитом, потому что, цитирую, Я бы лучше выполнил свою работу, если бы у меня имелась эта важная информация. Вероятно, это так и есть. Но это не объясняет, откуда ты узнал, что майор сделал мне предложение. Торн встал с дивана. Помнишь, как ты сказала, что прощаешь меня? Гвинна хмурилась, глядя на него и тоже встала. Торн! Что ты сделал? Я спросил, не придется ли мне и от него откупаться. «Не может быть!» Торн помрачнел. «Почему? Ты думаешь, он бы согласился?» «Конечно нет! Я просто удивлена, что он не предложил тебе засунуть это предложение куда-нибудь подальше!» Торн улыбнулся и пошел к двери. «Он сказал, что я могу попробовать, но мне не понравится исход дела!» Торн открыл дверь. «А теперь пошли, сестренка!» «Давай посмотрим, что случилось с твоим будущим мужем». «Откуда ты знаешь, что я сказала «да»?» спросила Гвин, приближаясь к брату. «Потому что моя сестра должна была увидеть, что этот человек просто находка». Гвин фыркнула. «Я рада, что ты это понял. И ты должна меня правильно понять. Я буду настаивать на очень жестких условиях передачи приданого. «Настаивай сколько хочешь», – ответила Гвина и улыбнулась. «Джошуа заявил, что ему не нужны мои деньги». «Казалось, это так поразило Торна, что он застыл на месте». «Вообще?» «Вообще», – произнес сам Джошуа за спиной Торна, от чего тот подпрыгнул. «Если только у нас не будет детей. Если будут, эти деньги могут пойти им». Джошуа посмотрел за спину Торна, где стояла Гвин, продолжая улыбаться. «Пойдем, дорогая. Приехал один человек, который хочет с тобой познакомиться». Когда Гвин присоединилась к Джошуа, он произнес очень тихим голосом. «Вероятно, это будет твоя единственная встреча с Фиджеральдом, на которой ты сможешь задать ему интересующие тебя вопросы. Конечно, вы можете пересечься в обществе, но там будет уже другая обстановка». «Он так быстро приехал!» Спросила Гвин, когда они подходили к гостиной в задней части дома. «Я сказал, задавая вопросы ему, а не мне». «Я знаю, что ты сказал. Я просто, когда ты сказал, что получил должность, я не поняла, что она такая важная, и я тоже не понял. Но у нас был труп в гостиной, в доме твоей семьи, а у тебя очень известная семья» и ее покойный глава был выдающимся послом перед тем, как стать герцогом. Был труп. Они дошли до гостиной, и Гвин поразилась. Тело Лайонела исчезло. На обоих виднелись пятна крови, но кровь, которая залила пол и пристенный столик, уже смыли. «Мистер Фиджеральд, позвольте мне представить вам мою невесту, леди Гвин Дрейк», — заговорил Джошуа. «Гвин», — «Это мистер Люциус Фиджеральд, заместитель военного министра». «Невесту! Какое прелестное слово!» Мистер Фиджеральд поклонился и пожал Гвин протянутую руку, когда они обменивались приветствиями. «Насколько я понимаю, вас можно поздравить», сказал мистер Фиджеральд. «Вы уже выбрали дату и место проведения бракосочетания?» Гвин рассмеялась. «Майор Вулф только что сделал мне предложение, и я только что согласилась стать его женой, поэтому пока нет. И простите нас за то, что пригласили вас в дом так поздно вечером». «Я привык к этому», — ответил мистер Фиджеральд. «Моя должность подразумевает, что меня могут вызвать на работу в любое время». Гвин помнила, что ей сказал Джошуа. «Задать интересующие ее вопросы нужно сегодня». «И то же самое ожидается от моего будущего мужа?» «Боюсь, что да. Из-за этого могут возникнуть проблемы?» «Конечно, нет. Я горжусь всем, что он делает на службе нашей стране». Гвин закрыла дверь в гостиную. «Предполагаю, что вы не сможете мне сказать, в чем именно будет заключаться его служба». «Нет, и он не сможет», — ответил Фиджеральд. «Понятно». «И я не могу никому говорить, что он работает на военное министерство». «Нет, он просто вышедший в отставку офицер, удостоенный наград, который, к тому же, является внуком герцога и мужем дочери герцога, хотя будут возникать ситуации, когда он будет играть совсем другую роль». «Значит, он будет шпионом?» – сделала вывод Гвин. «Я этого не говорил». Она услышала, как Джошуа тихо посмеивается рядом с ней. Она гневно посмотрела на него. «Мне кажется, что ты встретила достойного противника, который, как и ты, умеет хранить секреты и давать загадочные ответы». «Я уже встретила такого человека себе в пару. Я за него замуж собираюсь». Гвин повернулась к Фиджеральду. «Тогда скажите мне вот что, сэр. Это опасная работа». «Не более опасная, чем возвращение на войну, что изначально предлагал ваш жених. «От такого ответа мало толку», – проворчала Гвин. «А что случилось с телом мистера Мелита? Мне нужно как-то объяснить моей семье ваше присутствие здесь». Когда Гвин заметила подозрительный блеск в глазах мистера Фиджеральда, то поняла, что он получает огромное удовольствие от этого разговора. Да разрази его гром. «Скажите им, что военное министерство проводит расследование любых случаев смерти наших офицеров». Что, кстати, так и есть. О, я этого не знала! Гвин застенчиво улыбнулась Фиджеральду. Значит, мне не следует говорить им, что мистер Меллет продал важные государственные документы французам, а вы здесь для того, чтобы их забрать. Когда мистер Фиджеральд с тревогой посмотрел на Джошуа, Гвин добавила: Мистер Меллет очень много болтал, когда держал меня, приставив нож к горлу. А! произнес мистер Фиджеральд. «А теперь, леди Гвин, я хотел бы вас покинуть, если не возражаете. Мне еще нужно решить несколько вопросов, связанных со смертью Меллета и его шпионской деятельностью и работой на французов». Джошуа наклонился к ней и прошептал. «Ты уже сказала, что хотела, дорогая. Не нужно повторять и подчеркивать». Мистер Фиджеральд рассмеялся. «Я вижу, что из вас получается прекрасная пара. Я рад, что вы на нашей стороне». Когда заместитель министра ушел, Джошуа закрыл дверь и обнял Гвин. «Я думаю, что тебе удалось завоевать расположение Фиджеральда. Я не удивлен, что ты и его покорила. Куда бы ты ни пошла, мужчины оказываются очарованы тобой». «Вы, сэр, точно знаете, что нужно говорить женщине». У меня в этом смысле была очень хорошая учительница. Он нежно поцеловал ее, но очень быстро. Предполагаю, что мы не можем здесь очень долго оставаться за закрытой дверью. Или твои родственники прибегут сюда, готовые к бою. По крайней мере, нам следует объявить о нашей помолвке. Слишком поздно. Я уже сказала маме и полагаю, что новость могла дойти и до Таймс. Джошуа рассмеялся. «И что еще ты рассказала маме, пока мы избавлялись от тела?» Я спросила ее про выкидыши. Оказывается, у нее был один выкидыш до рождения насторным. Она говорит, что это не является таким уж необычным делом. У женщин время от времени бывают выкидыши, а потом они рожают совершенно здоровых детей. Джошуа внимательно смотрел на нее. «Могу ли я надеяться, что ты рискнешь родить ребенка от меня?» «После того, как я боялась за твою жизнь и собственную, я готова на любой риск. Я больше ничего не боюсь». Гвин направилась к двери. Там остановилась и повернулась к Джошуа. «На самом деле я думала, что, возможно, смогу помогать тебе в работе». «Нет», – твердо сказал он и открыл дверь. «Ты можешь научить меня стрелять. Я имею в виду из пистолета. И тогда я смогу убирать твоих врагов держась на расстоянии от тебя. «Боже, нет!» «Хорошо, я соглашусь стрелять в них из лука». «Не будет никакой стрельбы. По крайней мере, ты стрелять не будешь». Гвин скорчила недовольную гримассу. «Ты, майор, лишаешь всяческой прелести любое занятие. Исключаешь удовольствие из процесса». «К счастью, ты это удовольствие возвращаешь, моя дорогая». Он посмотрел на нее сверху вниз с любовью во взгляде. Так что из нас с тобой получается идеальная пара. Наконец-то нашлось хоть что-то, о чем мы не спорим, заметила Гвин нежно целуя его в щеку.